Омлет с копченым мясом в лаваше. 4 тонких лаваша, 4 яйца, 200 граммов копченого мяса, 100 мл молока, 2 чайных ложки сливок 10%, полпучка зелени укропа, 20 мл растительного масла, специи и соль по вкусу. Мясо нарезать брусочками, тщательно взбить молоко и яйца,